Часть девятая. «Vivira es miltare». Примечание. Жить – значит бороться. Латинский. «Бывает в жизни всё, бывает даже смерть. Но надо жить, и надо сметь». Эдмон Ростан. Примечание. Перевод Владимира Соловьёва. 2896 год от Великого Исхода. Ночь с 19 на 20 день Месяца Сирены. Ифрана Авира. Аврора одевалась медленно и изящно. Не для себя, для любовника. Точными медленными движениями натянула шёлковые чулки, завязала ленты нижних юбок и повернулась к Базелю спиной, чтобы он зашнуровал корсаж. Арцид сказал то, что требовалось, а именно то, что он с куда большим удовольствием сделает обратное. Аврора засмеялась и предложила ему перейти от слов к делу. Базель перешёл. Потом они и пили подогретое вино и рассматривали хаонские картинки, за которые, поймая их на горячем, светило бы церковное покаяние. После картинок Аврора ещё раз попробовала одеться, и опять не получилось. Так что в посольский особняк на улице Старой Таможни Грязье вернулся лишь во втором часу по полуночи. Почти все слуги спали, так как граф предпочитал уходить и приходить тогда, когда ему захочется. Базель зажёг свечу и поднялся в спальню. На столе у изголовья белело два письма, от сестры и графа Вардо. Настроение сразу испортилось, как портилось всегда при воспоминании о далекой родине и любимой семье. Нора могла выводить на раздушенной бумаге какие угодно благоглупости. Возлюбленный брат не верил ни единому слову сестры и королевы. Жорес не передавал ему никаких приветов, не желал никаких успехов и был бы рад радёшенек, если б младший братец сломал себе шею. Или хотя бы обе ноги. Мать, может, за него и молилась, как-никак из ее сыновей живым и здоровым остался только самый негодный. Но в цели Анки она по своей воле не уходила, и убийцу своих детей не благословляла. Любовь Норы к царственному супругу была столь же неприложной истиной, как святость кардинала Клавдия. А благорасположение означенного супруга к Шурину вызывало непреодолимое желание навсегда остаться во Вире. Базель не сомневался, что гонец с приглашением на именование теперь уже покойного племянника не прибыл отнюдь не по причине скоротечной лихорадки, а потому что Пьер боялся. Нора могла разрыдаться у брата на груди, а тот потребовать объяснений и по поводу Алика с Филиппом, и по поводу матери. Граф Мом был готов поставить живого коня против дохлой кошки, что «останься он в Арции, и ему бы на голову уже что-нибудь упало». По большему счёту, его спасли лоси и собственное нахальство. Друга Сарижа и Вардо убивать не только опасно, но и глупо. А Тартю выжимает пользу, и из чего можно, и из чего нельзя. Гвизия поморщился, вообразив физиономию арцийского короля. Говорят, после смерти наследника он превратился в собственную тень. Ни на мгновение не расстаётся с судебными магами и целианскими рыцарями. И строит себе новый дворец. Маркиза Гаэтана обвиняет в ересе, недозволенной магии и убийстве принца Анхеля. И ищут по всей Арции. С тем же успехом Пьер мог издать указ о поимке ветра. Рафаэля Керну то и дело где-то видят. Бывало, что в двух, а то и в трех местах одновременно. То он в Мунте, то в Авире, то приходят вести с севера, дескать, маркиз Гаэтана вспомнил, что он регент Арции и готовит восстание. Бред. Артю свихнулся. Керне никогда не тронул бы ребенка, он бы сразу содрал шкуру с кошачьего короля. И правильно бы сделал. Бедная Нора. Хотя она вряд ли успела привязаться к сыну. Тартю решил воспитать Анхеля по допотопному этикету и отобрал у матери. Может, оно и к лучшему. Если Пьеру свернут голову, сестренка сможет иметь другого мужа и других детей. Базель запил сестренный каракули вином, сжег над свечкой и задумчиво посмотрел на второе письмо. Заговор можно было отложить и на завтра, но спать не хотелось, и арцыец сорвал печать с пылающим замком. Почерк показался незнакомым, но все объяснилось весьма просто. Письмо было не от графа, а от графини. Антуаната умоляла сжечь послание и к полуночи прийти в парковый павильон, так как ей необходим совет и помощь истинного арцийского рыцаря. Похоже, белокорая прелестница основательно вляпалась в какую-то беду. Альберу она никогда не признается, да его и в городе-то нет. Но почему ей нужен он, а не Марис? Правду сказать, Базель был уверен, что эта баллонка сейчас облизывается рыжа. Неужели влюблённые поссорились? Хорошо бы. Базель смертельно устал смотреть в глаза ничего не подозревающему Альберу и выслушивать любовные причитания Мариса. А от Антуанетты с её опущенными глазками и губками бантика Марцица откровенно тошнила. Графмо был сыном своей матери и знал цену женскому лицемерию, как никто другой. Но не объяснять же двум дурням, старому и молодому, что предмет их страсти – маленькая похотливая дрянь, которой нужен и красивый, пылкий любовник, и богатый, влиятельный муж. Мать-то хотя бы была верна королю и семье. те же не было дела ни до кого, кроме собственной персоны. Базель ещё раз глянул на торопливые строки «Умоляю», «Сегодня ночью я буду одна», «Дело идёт о жизни и смерти». Чего же она натворила? Тащиться на улицу вепре Арцийцу не хотелось. Во-первых, Аврора его изрядно измотала. Во-вторых, ему наверняка предложат сделать что-то глупое. Хоть бы Альберт держал жёнышку в неведении относительно своих планов, но он ей доверял. «Придётся идти, дура слишком много знает». Слава святому Ирасти, она хотя бы не осведомлена о его роли в заговоре. Зато о том, что он покровительствует их с Морисом связи, то оно наслышано. Тоже немало, между прочим. Гризев вздохнул, поднял все еще благоухающий фионскими магнолиями плащ, немного подумал и сунул в карман куртки злополучное письмо. Жечь он его всегда успеет, но сначала как следует отчитает Антуанетту. Надо быть сумасшедшей, чтобы писать такие письма. Он ей не брат, не муж и не любовник, это знают все. Попади записка в чужие руки и вывод один. Базель Грязье и Антуанет Вардо сообщники. Причем речь может идти только о Ролане. Нет, положительно, то Аннон надо вправить мозги. Базель хлебнул вина и вышел в хмурую, слякотную ночь.